Глава 90. Болотный лис. Савана. 8 октября 1779 года. Родж родился соответственно случаю. К счастью, чёрный костюм из тонкого сукна с длинными полами и оловянными пуговицами годился для обоих поручений. Другого у него всё равно не было. Бряна тщательно заплела и уложила ему волосы, а на чисто выбритом подбородке с кожу. Образ респектабельного, как он надеялся, священника завершал высокий белый воротничок вокруг шеи. Британские часовые у баррикады на Уайт-Блаф-Роуд равнодушным кивком пропустили его дальше. Он понадеялся, что американских часовых отличает такое же отсутствие интереса к священнослужителям. Роджер отъехал на приличное расстояние от города, прежде чем повернуть на восток и сделать круг обратно к линиям осады американцев. оказавшимся в его поле зрения только за полдень. Американский лагерь был примитивным, но организованным. На площади вакра трепыхались на ветру парусиновые палатки, напоминая пойманных в ловушку чаек. А на реке за ними стояли поразительно большие французские военные корабли. Из них время от времени вырывались залпы артиллерийского огня в сопровождении огромных облаков белого дыма, который плыл над болотами вместе со стайками чаек и куликов, потревоженных шумом. В кустах астролиста стояли дозорные. Один из них выскочил, как чертик из табакерки, и деловито направил мушкет на Роджера. «Стой!» Роджер натянул поводья и, чувствуя себя глупо, поднял палку с привязанным к концу белым носовым платком. однако сработало. Дозорный свистнул товарищу, тот вскочил рядом и по кивку первого вышел вперед, чтобы взять под усы лошадь Роджера. «Как вас зовут? И что вам нужно?» – подозрительно щурис спросил мужчина. Одет он был как житель глубинки, в обычные бриджи и охотничью рубаху, но в армейских сапогах и причудливой форменной фуражке, напоминающей расплющенную епископскую митру. Медный значок на воротнике гласил «Сержант Брэдфорд». Меня зовут Роджер Маккензи. Я пресвятырианский священник и привёз генералу Линкольну письмо от генерала Джеймса Фрезера, служившего под командованием генерала Вашингтона при Монмуте. Брови сержанта Брэдфорда скрылись под фуражкой. «Генерал Фрезер», — проговорил он, — «Монмут? Тот самый, который бросил своих солдат, чтобы заботиться о жене?» Произнесённая насмешливым тоном фраза, будто вонзилась Роджеру в живот. Вот, значит, как в континентальной армии восприняли драматическую отставку Джейми, ставшую притчей в языцах. В таком случае нынешняя миссия может оказаться немного более деликатной, чем ожидал Роджер. «Генерал Фрезер мой тесь, сэр», спокойно сказал он, «честный человек и очень храбрый солдат». Презрительное выражение не исчезло с лица мужчины, однако он коротко кивнул и дернул подбородком, призывая Роджера следовать за ним, если тот изволит. Возле большой генеральской палатки из потрепанной зеленой парусины стоял флагшток, на котором долетавший с реки ветер развивал континентальный флаг с красными и белыми полосами. Сержант Бредфорд что-то пробормотал караульному у входа и, коротко кивнув, оставил Роджера. «Преподобный Маккензи, значит?» Караульный скептически оглядел его с головы до ног. с письмом от генерала Джеймса Фрэзера, если я правильно понял. Господи, интересно, Джейми знает, какие о нём ходят разговоры? Роджер вспомнил секундное замешательство тестя, когда тот вручил ему письмо. Вероятно, знает. «Да, всё верно», — твёрдо сказал Роджер. «Генерал Линкольн примет меня?» Он собирался оставить письмо и вернуться за ответом, если таковой вообще будет, после разговора с Фрэнсисом Мэрионом. Но теперь решил выяснить, разделяет ли Бенджамин Линкольн это явно негативное мнение о действиях Джейми. Ждите здесь. Солдат из регулярных континентальных войск в капрайской форме нырнул под полок, опущенный для защиты от холодного ветра. Сквозь щель Роджер на секунду увидел широкую спину крупного мужчины в синем мундире, свернувшегося калачиком на койке. До ушей Роджера донёсся слабый рокот храпа. Очевидно, Капрал не собирался будить генерала Линкольна. Проведя внутри минуту, ради проформы, предположил Роджер, Капрал появился вновь. «Боюсь, генерал в настоящее время занят, мистер...» «Преподобный», — твёрдо повторил Роджер. «Преподобный Роджер Маккензи. Если генерал Линкольн недоступен, возможно, я могу поговорить с...» «Чёрт! Какое сейчас звание у Мэриона?» «С капитаном Фрэнсисом Мэрионом?» Полагаю, вы имеете в виду подполковника Мэриона?» Так ни в чём не бывало, поправил Капрал. «Поищите его на еврейском кладбище. Некоторое время назад я видел, как он шёл туда с шасса». «Стрелки. Французские». «Знаете, где это?» Он махнул на запад. «Найду. Спасибо». Караульный, казалось, вздохнул с облегчением, избавившись от него. Роджер зашагал в указанном направлении, придерживая широкополую шляпу от порывов ветра. Кипучая атмосфера лагеря разительно отличалась от той, что царила в палатке спящего командира. Мужчины деловито сновали туда-сюда. Вдалеке Роджер увидел большое скопление лошадей. «Кавалерия», — понял он. «Интересно, чем они заняты?» «Построением. Изготовкой». Слова прозвучали у него в голове буднично, в присущей Джейми Манере. И желудок у Роджера сжался. «Сегодня 8 октября». Если верить книге Френка Рэндалла, «Осада Саваны», начавшаяся 16 сентября, будет снята 11 октября. И что тебе с того, болван? В тысячный раз Роджер укорил себя за то, что не узнал больше, не прочел всего, что можно о войне за независимость. Но, несмотря на упреки, он понимал, шансы сопоставить книжные знания и реальный опыт стремились к нулю. Вдалеке небольшой эскадрон пеликанов синхронно опустился над водой и безмятежно парил над самыми волнами, не обращая внимания на корабли, пушки, лошадей, людские крики и быстро набегающие на небо облака. «Здорово, наверное», — подумал Роджер, наблюдая за ними. «Ни о чём не думать, кроме того, где появится следующая рыба». Раздавшись у него за спиной мушкетный выстрел, вырвал облачко перьев у одного из пеликанов, и птица с распростёртыми крыльями камнем упала в воду. Последовавшие за этим возгласы и свист резко смолкли. Разъяренный офицерский голос отчитывал стрелка за растрату патронов. «Ладно, я все понял». Словно вторя выстрелу, вдалеке загудела. Затем еще. Осадная пушка. При этой мысли по спине у него пробежала «Пристреливаются». Он едва не заблудился, но проходивший мимо Капрал показал дорогу и дошёл с ним до кладбища с большими каменными воротами. «Подполковник Мэрион вон там, преподобный!» — махнул провожатый. «Когда закончите с ним свои дела, кто-нибудь из его людей отведёт вас обратно в палатку генерала Линкольна». Мужчина повернулся было уйти, однако помедлил и в качестве предупреждения добавил. «Не бродите в одиночку, преподобный!» Это небезопасно. И не покидайте лагерь. У дозорных приказ стрелять в любого, кто попытается уйти без пропуска, от генерала Линкольна. Хорошо, сказал Роджер, не «не буду». Но капрал не дожидаясь ответа, уже спешил обратно в центр лагеря, хрустя сапогами по белым устричным раковинам. Значит, вот-вот. Всё намного ближе, чем он думал. Роджер чувствовал, как лагерь гудит от напряжения, готовится. «Конечно, еще слишком рано для...» Роджер прошел через высокие каменные ворота кладбища, перемычку которых украшала звезда Давида. И глазам его предстал подполковник Фрэнсис Мэрион со шляпой в руке и накинутым на плечи сине-желтом мундире, увлеченно беседующий с тремя-четырьмя другими офицерами. Совсем не к месту Роджеру на ум пришло слово «марионетка». Джейми назвал бы Фрэнсиса Мэриона «коротышкой», Рост его не превышал 5 футов четырёх дюймов по оценке Роджера. Он был щуплым, с тонкими икрами и выдающимся французским носом. Не совсем тот образ, который рисовала в воображении романтическое прозвище «Болотный лис». Его внешний вид немного скрашивало новомодное произведение парикмахерского искусства. Тонкие пряди волос были аккуратно зачесаны в пучок поверх лысеющей макушки. а по обеим сторонам головы располагались еще два довольно больших пучка, похожих на наушники. Роджер с любопытством подумал, как должны выглядеть уши этого человека, раз потребовалась такая маскировка. Но усилием воли отбросил подобные мысли и терпеливо ждал, пока подполковник закончит дела. «Шасах», — сказал Капрал, — «значит французские войска». Это сразу бросалось в глаза. очень опрятные синие мундиры с зеленой окантовкой, белые гетры и щегольские желтые кокарды из перьев, торчащих из треуголки, как бенгальские огни по случаю 4 июля. Они, разумеется, говорили по-французски, многие из них одновременно. Но солдаты были... черными, чего Роджер совсем не ожидал. Марион поднял руку, и разговоры стихли. хотя люди то и дело переминались ноги на ногу, всем видом выражения терпения. Мэрион подался вперёд, обращаясь снизу вверх к офицеру, который был выше его на добрых 6 дюймов. Остальные перестали ёрзать и вытянулись, внимая. Роджер не слышал слов, зато отчётливо чувствовал наэлектризованность, исходящую от группы. Ту же самую, которая ощущалась во всём лагере, только более сильную. «Христос всемогущий». «Они готовятся к бою. Прямо сейчас». Он никогда не участвовал в настоящей битве, но ходил по местам былых сражений с отцом. Преподобный Уэйкфилд, увлечённый военный историк и хороший рассказчик, мог возродить ощущение беспорядочной панической битвы на открытом поле при шериф Муре и атмосферу обречённой бойни на заселённой призраками пустоши Колодена. Примерно такое же чувство — поднималась теперь от тихой кладбищенской земли по телу Роджера. Он сжал кулаки, испытывая острое желание ощутить оружие в руке. Со стороны моря долетали слабые раскаты грома. Отвисевший в прохладном воздухе влаги на коже выступала испарина. Роджер видел, как Мэрион вытер лицо большим грязным носовым платком, затем нетерпеливым жестом убрал его и шагнул к офицеру. повысив голос и мотнув головой в направлении реки позади них. Чтобы Мэрион не сказал, а говорил он по-французски, и Роджеру, стоявшему слишком далеко, удавалось разобрать только отдельные фразы, «Шассо», по-видимому, успокоились. Они что-то забормотали и согласно закивали. Затем собрались позади своего офицера и пустились трусцой к кораблям. Мэрион проследил за ними, вздохнул и сел на одной из нагробий. Роджеру казалось нелепым обращаться к нему со своими вопросами в подобных обстоятельствах. Но Мэрион заметил его и вопросительно вздёрнул подбородок. Не оставалось ничего другого, кроме как поздороваться. «Добрый день, сэр». Роджер отвесил лёгкий поклон. «Прошу прощения, что прервал вас. Я вижу, что...» Не найдя подходящих слов, он махнул рукой в сторону лагеря. Мэрион рассмеялся. низким искренним смехом. Что ж, да, произнёс он с акцентом, слегка напоминавшим французский, на котором он только что говорил. Всё очевидно, не так ли? Однако вы, похоже, не знали, иначе бы одна бровь вы приподнялась. Иначе бы меня здесь не было, закончил Роджер. Марион пожал плечами. Вдруг вы пришли добровольцем. Континентальная армия не привередлива. «Хотя священники, которые к нам обычно попадают, не надевают перед сражением свой лучший наряд». Он развеселился еще сильнее, оглядев Роджера с головы до ног. «Итак, зачем вы здесь, сэр?» «Меня зовут Роджер Маккензи, и я зять генерала Джеймса Фрезера, служившего в...» «Вот как?» Обе брови взлетели на запредельную высоту. «Фрезер отправил вас в качестве переговорщика к генералу Линкольну, а там вас послали ко мне, потому что Бенджамин спит?» «Не совсем. Лучше сказать всё на чистоту. Невзирая на репутацию Джейми в континентальной армии, у него, к Мэриону, достаточно простое дело. Насколько я понимаю, вам известно, что генерал Фрезер подал в отставку после битвы при... «Монмуте, да!» Мэрион поюрзал на камне тощими ягодицами. «Думаю, все это знают. Правда ли, что он грязью написал заявление об отставке на спине подчинённого и отправил его клей?» «Вообще-то кровью жены», — сказал Роджер. «Но в остальном верно». Веселье исчезло из глаз Мэриона. Он еле заметно кивнул, и скудный пучок седых волос на его макушке шевельнулся на поднявшемся ветру, словно потревоженный скрытыми под ним мыслями. «Я не знаю месье Фрезера лично, однако разговаривал с теми, кто знает». Марион посмотрел на Роджера, склонив голову на бок. «Чего он от меня хочет?» «Он собирает ополчение», — также прямо ответил Роджер. «Партизанский отряд. Он больше не хочет связываться с континентальной армией, и, насколько могу судить, это взаимно. Но он намерен воевать». «Полагаю, другого выхода нет». трезвая констатация факта, произнесённая здесь в вибрирующем опасностью грозовом воздухе, поразила Роджера как удар в грудь. Да. И он, вероятно, хочет поддерживать лиезон, связь с армией, только неформальную, на всякий случай. Губы Мэриона, тонкие и бескровные, плотно сжались, исчезнув совсем и сделав его похожим на марионетку с откидной челюстью. Он тоже знает о вас. — осторожно сказал Роджер, — что у вас есть опыт формирования отрядов ополчения и их эффективного использования в официальном военном контексте. — Гораздо эффективнее использовать их вне этого контекста, — откликнулся Мэрион, глядя на кладбищенскую стену. Теперь, когда замолчали пушки, послышался нарастающий шум лошадей и людей. Большие темные глаза Мэриона сфокусировались на лице роджера «Передайте ему вот что. Пусть держится подальше от армии. Разумеется, они воспользуются его ополчением. Им нужен каждый, кого они только смогут найти. Но риск для него лично очень велик. Если бы не судно Дли и доброе слово Лафаэта, Фрезер сам бы предстал перед военным трибуналом после Монмута. Возможно, его даже повесили бы». Хотя Мэрион говорил обыденно, Роджер почувствовал, как скрытый под высоким белым воротничком шрам на шее сжимается и горит. У него возникло внезапное неконтролируемое желание вскинуть руки, стряхнуть воспоминания о веревке и беспомощности. Роджер глотнул воздуха и попытался заговорить, но слова не шли. Тогда он резко повернулся на каблуках, схватил с земли камень и швырнул его в каменную стену. Звук удара прозвучал мушкетным выстрелом. И сидевшая на стене чайка с воплем вспорхнула, уронив на землю между двумя мужчинами большую кляксу фекалий. Мариона беспокойно посмотрел на собеседника. Роджер кашлянул и сплюнул на землю. Он не извинился, просто ничего не мог сказать. «Я передам ему», — наконец хрипло выдавил Роджера. «Спасибо за совет, сэр». Он дрожал. Чувство грядущей неизвестности не исчезло, а только продолжало расти. Казалось, земля вибрирует у него под ногами, хотя, скорее всего, дрожал он сам. В ворота со звездой Давида вошел молодой лейтенант. Лицо его светилось страхом и волнением. «Вас ждут, подполковник!» Мэрион кивнул парню и встал. «Боюсь, вы не сможете уйти», — извиняющимся тоном сказал он Роджеру. «Скоро начнется. Вы хотите сражаться? Могу выдать вам хорошую винтовку». я «Нет». Роджер коснулся воротничка у горла. Внимание Мэриона было приковано к звукам за кладбищенской стеной. «Нет, это не его воображение. Земля и в самом деле вибрировала. Лошади. Те, которых он видел». «Но я хотел бы помочь. Если смогу». «Бон». «Хорошо, французский». Тихо, почти рассеянно проговорил Мэрион. Он сунул руки в рукава мундира, натянул его на плечи и, не глядя, застегнул нижние пуговицы. На миг его внимание снова обратилось к Роджеру. «Тогда возвращайтесь в лагерь», — приказал он, — «и ждите. Если не выгорят, поможете нам с похоронами. Если выгорит, тоже». Мэрион посмотрел на ворота и слегка покачал головой. «У меня недоброе предчувствие на этот счёт», — сказал он как бы про себя, и ушёл. Молодой лейтенант двинулся следом. После секундного колебания Роджер нагнал их размашистым шагом. «Я не умею обращаться с винтовкой, но если дадите мне шпагу, я пойду с вами». Марион быстро глянул на него, кивнул и сделал жест лейтенанту. «Бон, тогда идёмте».